Прошлая жизнь Марка – деревня неподалеку от Московской области. Самое неприятное в работе охотника на монстров – сражаться с чудовищами в людском обличии. Моя жизнь – это сплошные убийства и кровопролитные бои. Но несмотря на эту, эм, профдеформацию, я так и не превратился в безжалостную машину для убийств. Так что события, развернувшиеся в Малых Люберцах, оказались для меня весьма тяжелыми, особенно учитывая возраст главных действующих лиц. В Малых Люберцах обосновалась шайка чернокнижников. Самое мерзкое то, как главарь шайки и его приспешники вели подпольную деятельность на протяжении долгих лет. Они подыскивали талантливых сироток в детских домах, похищали их и воспитывали своей идеологией. Бедные дети не видели другой жизни. Они ненавидели обычных людей и были полностью преданы чернокнижникам. Приказ императора был безжалостен. Всех в тюрьму, а тех, кто будет сопротивляться, убить на месте. «Ты сделаешь это!» спросил Николай Крузенштерн, мой лучший друг, который через несколько лет меня предаст. Обычно мы работали над разными заданиями, Великий учитель Анаксагорас почему-то никогда не ставил нас в пару. Но в малые люберцы нас отправили вместе. Чернокнижники были слишком сильны. А ты...» Я искоса взглянул на него. Николай недовольно хекнул и отрицательно покачал головой, но все-таки сказал. «Конечно, сделаю. Как-никак приказ императора». Я перевел взгляд на главную площадь малых люберец. Чернокнижники выстроились ровными рядами, пристально наблюдая, как приближаемся мы, охотники на монстров. В первых рядах стояли молодые парни и девушки, лет 18, не больше. За ними возвышались крепкие мужские фигуры. Судя по всему, чернокнижники увеличивали свою мускулатуру магией. Я присмотрелся к их лицам. Геннадий Лысенко, Владимир Аристархов. Евгений Куценко, три главаря основателя. В последних рядах толпились дети. Им было около двенадцати-тринадцати. И все они собирались сражаться. На детских лицах отражалась смертельная решительность. Они готовы были умереть за своих предводителей. Я просканировал каждого чернокнижника от мала до велика. Я сполна прочувствовал всю черноту их магии. Даже детей заставляли убивать. Те заклинания, которые я считал из-за хауры, нельзя выучить в теории. Их обязательно необходимо тренировать на практике. Мне было больно смотреть на этих детей, потому что я понимал, им уже ничем не помочь. Их души разрушены. Однако у Николая не было такой способности. Он не мог изучить человека изнутри, рассмотреть его магию. Ему было сложнее. Сложно смотреть на детские лица и понимать, что перед нами стоят чудовища. «Убейте их!» — закричал один из главарей чернокнижников и махнул рукой в нашу сторону. Первые ряды ярсно закричали и бросились вперед. В нас полетели смертельные заклинания. Расщепление, взрыв, бурление крови, разъедание кислотой. Все они были запрещены на законодательном уровне. Их не могли использовать даже военные и полиция. Охотники на монстров в первые несколько секунд старались защищаться и атаковать слабыми атаками. Видимо, пытались обезоружить, но так, чтобы дети не пострадали. Однако чернокнижники наседали. К 18-летним подросткам присоединились детишки из задних рядов. Главари же не спешили вступать в бой. Стояли за спинами своих подопечных и радостно скалились. Нужно было с этим заканчивать. Я вытащил меч и снес голову юноши, который натравил ядовитых змей на охотников. Девушка, которая сражалась бок о бок с ним, гневно заорала. «Как ты смеешь нас убивать? Мы же дети!» И в следующее мгновение вырвало сердце одного из охотников. Она умела превращать свои пальцы в острые лезвия, так что это не составило для нее большого труда. Сражайтесь с ними, как с монстрами, или умрете!» Гаркнул я, превратился в черный туман и перенесся к главарям чернокнижников. Они быстро поняли, что пахнет жареным, и отшатнулись, взглядом еще пути к отступлению. Они боялись меня, потому что прекрасно знали, кто я такой — повелитель теней. Сотни теней вырвались из моей груди и заточили уродов в черную непроницаемую сферу. Она начала медленно сжиматься. мрази просили меня о пощаде, и в какой-то момент я подумал, что, наверное, стоило бы отдать их в руки правосудия. Но потом я оглянулся. Дети не собирались останавливаться, не желали сдаваться. Они бились на смерть. Я воскликнул: Вы проиграли, сложите оружие и вас пощадят. «Я выпотрошу тебя, как свинью!» — пригрозила девочка лет четырнадцати и вгрызлась в глотку светловолосого охотника. Все эти малолетние чернокнижники видели, как неумолимо уменьшается теневая сфера, а через пару минут, как из нее вытекает тонкая струйка крови. Они прекрасно понимали, что проиграли, но продолжали сражаться. Промытые мозги, отсутствие эмпатии и ненависть ко всему живому. Битва продлилась около часа. Под конец некоторые малолетние чернокнижники сильно вымотались. Благодаря этому их удалось взять живыми. Если точнее, двух мальчиков пятнадцати лет и одну девочку лет одиннадцати. Когда сражение закончилось, на улицу начали выходить деревенские жители. Они с ужасом смотрели на побоище но все равно бросали на детей жалостливые взгляды. Отовсюду раздавались обеспокоенные голоса. «И вот этих ребятенков будут судить? Такую малышку и на каторгу? Да разве же они виноваты?» Больше всего жалели девочку. Она выглядела как сущий ангелок, белокурая, с кудряшками, огромные голубые глаза и веснушчатый нос. Неожиданно вперед вышел высокий мужчина, на висках которого уже пробивалась седина. «Она еще маленькая, совсем ребенок. Разве мы не можем ее перевоспитать? Дать настоящую семью, показать, что можно делать, а что нельзя?» Другие деревенские жители одобрительно закивали. «Разве это бедное дитя виновато, что ее похитили истинные злодеи? Я думаю, император с смилостивится над ребенком». Даже если юноше уже не исправить, он с печалью взглянул на озлобленные лица мальчишек-чернокнижников. «Пусть так, но уж девчонку-то мы можем спасти». «Как считаешь?» — спросил Николай, повернувшись ко мне. «Вроде бы звучит разумно, тем более деревенские сами вызвались, согласно заняться перевоспитанием, и нормальную приемную семью быстро найдут». «Она убийца», — сухо ответил я. Но ей всего одиннадцать, или даже десять. Николай с неодобрением на меня покосился. Огрубела у тебя душа, Марк. Эй, малые люберцы, а вы только на словах героя-спасители, или на деле тоже вступитесь за девочку перед императором. Да и семью бы ей уже сейчас подыскать надо. Мужик спросит ее с готовностью кивнул. Я ее к себе заберу. У меня как раз трое детей, от семи до двенадцати. Подружиться с нею. «Плохая идея!» – перебил я, но меня уже никто не слушал. Не знаю, какими путями и средствами, но малым Люберцам с поддержкой Николая Крузенштерна удалось убедить императора. Он великодушно помиловал девчонку-чернокнижницу. Он так и сказал «Хорошо, я дам тебе второй шанс». Все наладилось и пошло своим чередом. «Верно?» Только вот через две недели меня вызвали в Малые Люберцы по срочному делу. Незнакомый охотник на монстров встретил меня на автобусной остановке. Он был мрачен, как грозовое небо. Я вопросительно поднял брови, но он лишь скривился, будто съел лимон, и пошел вверх по улице. Он привел меня к большому кирпичному дому, вокруг которого собрались все деревенские жители. Они заглядывали в приоткрытую дверь, но боялись зайти. «Неужели Ниночка с ума сошла?» – прошептал кто-то. «Ниночка?» – повторил я вопросительно. «Чернокнижница», – объяснил охотник на монстров. «Они ее так назвали». Вздохнув, я поднялся по лестнице и зашел в прихожую. Сразу же в нос ударил сильный запах крови. В гостиной пусто, а из кухни доносится шипение масла. Я направился туда. Ниночка стояла у кухонной плиты и жарила яичницу с колбасой. На полу под столом валялось женское тело, изрезанное вдоль и поперек. Чуть дальше в углу лежали тела трех детишек со свернутыми шеями. «Зачем ты это сделала?» — спросил я. «Право сильного!» — спокойно ответила Ниночка и указала на женское тело. «Она не давала мне сладкое до завтрака, и я ее убила, потому что сильнее, а нельзя запрещать что-то тому, кто сильнее тебя». «А дети?» «Они плакали, надоели». Ниночка передернула плечами, переложила яичницу на тарелку и уселась за стол. Я обошел весь дом и нашел отца погибшего семейства. Он сидел в ванной, обняв колени и, как заведенный, повторял. «Все нормально, нормально, нормально. Я ее перевоспитаю. Все нормально, нормально, нормально. Я ее перевоспитаю».